Глава двадцать пятая. Последняя. Один. Химена. Не было ничего удивительного в том, что именно женщина, убившая её маму, вернула к жизни и древних гриверов. Но ещё большее отвращение в Химене вызвало ужасные сцены с мисс Коуэн. Выбрав момент, когда ни Морган, ни Карлос её не видят, Химена ускользнула и спустилась в подвал. Свилла и покончено, как и совсем тем, что с ней связано. Химена вытащила ножаны и ножны, на которых ее мама вышила изображение орла. Химена когда-то обещала себе, что понесет по миру слово правды, и она действительно была намерена исполнить свое обещание, потому и отправилась в маленькую комнатку в подвале. где находился распределительный щиток, провода, кабели, рубильники. В комнатке было жарко, пахло пылью и болезнью. Некоторое время Химена, зажав нож в руке, стояла перед щитком. Назад дороги не было. Она принялась аккуратно рассекать каждый из проводов, ведущих к щитку и от него. Провода, питающие боксы. Провода, ведущие к камерам слежения. Трубы, подающие жидкость гидравлическим агрегатам. На всё у Химены было ровно восемь минут, пока Морган и её приспешники не спохватятся. Восемь минут. По минуте за каждого из членов команды корабля убитый Ханной Клеттер. Закончив, Химена вышла из щитовой и поднялась на этаж, где содержали островитян. «Где мисс Колэн?» спросил Айзек, когда Химена открыла его бокс. «С ней всё в порядке?» «С мисс Коуэн пока будет всё в порядке. В той части здания, куда её перевели, действует автономная система энергоснабжения. Химена лишь не знала, всё ли будет в порядке с этой женщиной тогда, когда она покинет стены виллы. Будет ли всё в порядке со всеми нами потом, в отдалённой перспективе?» «Она введена в медикаментозную кому», — ответила Химена Айзеку, переходя к боксу, в котором сидел старина Фрайпан. Задержавшись возле отверстия в стекле, пробитого лапой Гривера, она содрогнулась. Чудовище едва не разбило стекло. И что бы там было тогда, никто не знает. Слава богу, профессор Морган вовремя остановила монстра. Химена открыла стеклянный куп и выпустила фрайпана. Спасибо, прошептал старик. Времени у нас во брез, проговорил Химена. Через пять минут они будут здесь. И торопливо направилась к боксу, в котором находилась Джеки. Интересно, люди с Вилы будут скучать по островитянам, а по ней Карлос не от этого уж точно. другим может быть и будет ее не хватать, как девочки на побегушках, как бесплатные рабочие силы, ну или допустим как объекты изучения. Но толком здесь никто к ней не привязан. Как только Джеки оказалась на свободе, она подбежала, чтобы обнять Айзека. Что происходит? Все это напоминает галлюцинацию, сказала она. Оба они едва не плакали. Затем Айзек повернулся к Химени. Спасибо, что освободила нас, но мы не можем оставить мисс Голы на одну. Слушайте, мне все равно, что вы будете делать и куда пойдете, сказал Химена. И все же советую вам убираться поскорее, пока над вами не стали проводить еще какие-нибудь опыты. Химена отшвырнула ключи в дальний угол, вспомнив, как когда-то Вилла ставила эксперименты и над ней. Теперь она свободна, и она направилась к железной двери, ведущей наружу. Но мы не можем оставить здесь мисс Коуэн, не унимался Айзек. Ее дочь Садина должна была, ей не скоро станет лучше. Отмахнулся от него Химена. Странные эти люди островитяне, такие слабые, и тем не менее даже после того, что они видели, питают какие-то надежды. Мне кажется, нам уже пора из всего этого выбираться, Айзек, проговорил Фрайпан. Джеки крутила на запястье браслет, не зная, какой выбор сделать. Айзук же никак не мог смириться с обстоятельствами, как будто у них был шанс остаться на вилле безо всяких последствий. Я понимаю, бормотал он. Ну как же с Адина? Они сюда вернутся и и как насчет исцеления? Химена открыла дверь, впустив в коридор виллы солнечный свет. Секунды полторы она обдумывала, говорить ли австровитянам правду или нет. Держа дверь открытой, она внимательно смотрела на них. Как сказала бы её бабушка, какой смысл в свободе, если не знаешь правды? «Исцеление», — наконец сказала она, — «это ещё одна ложь, которую запустила в мир Анна Клеттер». Химена говорила и одновременно не могла не думать о серебряном кольце на пальце скелета. Змея, пожирающая собственный хвост. Отличный символ для обозначения человечества, которое занимается самоуничтожением. Она, Химена, сказала им достаточно, до остального пусть додумываются сами. Она вышла наружу и закрыла за собой дверь. Подожди! крикнул Лайзак и бросился за ней. Его примеру последовали остальные. А куда им было деваться? «Я тоже не доверял Клеттер», — сказал Айзек. «Но что, если исцеление всё-таки возможно?» Химена внимательно посмотрела на островитян. «Если во имя памяти о маме она собирается нести этому миру правду, начать можно прямо сейчас. Но сперва нужно убраться отсюда подальше». «Идёмте в лес», — сказала она. «Там по пути и поговорим». И недолго думая, все четверо устремились к росшим вдалеке деревьям. Так вот, начала Химена, одна Клеттер явилась в нашу деревню двадцать девять лет назад, чтобы принести нам исцеление. Значит, вы все там исцелены? Но Айзак замолчал на мгновение, чтобы вероятно собраться с мыслями. Но почему Клеттер сказала нам, что мы должны покинуть остров, чтобы помочь найти средства исцеления? Если оно уже у нее было и она уже приносила его к вам в деревню, а что? Это реальное средство против вируса? спросила Джеки. И оно работает? Химено кивнул и ускорил шаги. За двадцать девять лет никто в нашей деревне не заболел. Тогда в чем же проблема? Почти тридцать лет, два поколения, никаких болезней, никаких шизов и нет больше никаких поколений. сказала Химена и молчала, пока эта мысль не дошла до них, а они не дошли до лесистых холмов, которые могли бы их укрыть. Она представила маму и Мариану. Наверное, они с самого начала хотели рассказать островитянам правду, и именно поэтому Анна Клеттер их убила. Но дело даже не в их физической смерти, умирея. Они не смогли воспользоваться правдой своим главным оружием, и поэтому, убив свою команду, Анна его у них отобрала. Но у химены есть это оружие, и она понесет его с собой до конца жизни. Клеттер приплыла на ваш остров, чтобы найти средства против исцеления. Ничего себе! Только и выдохнула Джеки, поняв, что имеет в виду Химена. Исцеление необходимо исцелять? – спросил Айзек. Средство от вируса, на котором была основана программа исцеления, само по себе спровоцировало болезнь. Химена оглянулась, чтобы удостовериться, не преследуют ли их люди с виллы. Удивительно, но этот старик идет рядом так же бодро, как молодежь, не отставая ни на шаг. Я была единственным ребенком, продолжила Химена, рожденным в моей деревне за последние двадцать девять лет. Да мне, да я, начал Фрайпан, протирая глаза. А вы, молодежь, еще удивляетесь, почему я никогда не доверял этим. Химена между тем продолжила свой рассказ, пробираясь под низко нависшими ветвями деревьев. «Они исследовали меня с моего рождения и до шести лет. Потом мама согласилась работать на виллу, чтобы помочь им декодировать средства исцеления». Айзек и Джеки посмотрели друг на друга. «Это же...» Но ни тот, ни другая так и не смогли закончить свою мысль. «Если исцеление...» Уничтожила способность крестьян из деревни, где жила Химена, к продолжению рода, то оно же значительно подкосило навыки умственной деятельности у жителей остального мира. Химена могла лишь представить себе степени изумления и ужаса, что могли постигнуть людей, узнавших такую правду. Найденное средство от вируса исцелило поколение, пострадавшее от вспышки. но оно также нарушило способность человечества к воспроизводству. Было некое сходство в последовательностях ДНК. То, что блокировало вирус, блокировало и наши механизмы репродукции. И все-таки ей было жаль, что она разрушила надежды и мечты островитян. По крайней мере, это чувство испытывала какая-то часть личности девушки по имени Химена. Карлус и его жена вызвались помогать Клеттер в ее исследованиях, потому что они хотели иметь детей. Моя мама ввязалась в эту историю, потому что каким-то образом родила меня. Нас, кстати, держали в тех самых боксых, где сидели вы. Исцеление, ухмыльнулся фрайпан, исцеление, которое больше, чем исцеление. А правда — это не всегда то, что мы считаем правдой. Он не прекращая качал головой, словно не переставая себя в чем-то упрекать. Химене захотелось обнять старика. Да, таково наше проклятие, сказала она. Эволюция станет причиной нашего исчезновения. Два. Айзек. Пока они шли по сухому раскинувшемуся на холмах лесу, он попытался обдумать то, что Химена рассказала им про исцеление. Он так и не въехал. Как это лекарство, которое может спасти население Земли, способно в то же время его и уничтожить? Разве могут одновременно существовать две взаимоисключающие вещи? Ничего хуже Айзек в своей жизни не слышал. Конечно, он не мог все оставить просто так. Ладно, сказал он. Допустим, что кровь Садины будет отличным средством исцеления от исцеления, и все получится как надо. Тогда Клеттер не зря приплыла к нам на остров, верно? Нохимена с сомнением покачала головой. С ее точки зрения уже ничто не получится как надо. К тому же история на фрайпан выглядела далеко не так, как раньше. С того самого момента, как Гривер посланник из прошлого едва не проткнул его через стекло, Химена зашагала еще быстрее, словно хотела физически убежать от темы. А может, они просто создадут новую болезнь, сказала она. И то, что мы считали правильным, будет неправильным, а плохое станет хорошим. Айзек был по горло сыт загадками Химены. Он был рад, что их вытащили из стеклянных камер, но не представлял, что их ждет впереди. И ему было дико жаль, что они оставили там мисс Коуин. Ну и какие у тебя планы? спросил он Химену. И что ты там сделала на вилле перед уходом? В глазах Химены было нечто, что напомнило Айзеку с Адину, когда та решала что-то для себя. И с намеченной дорожки ее было не своротить. Химена что-то замышляла. Я вывела из строя электроснабжение на этой вилле и сделаю то же самое на следующий. На следующий? Неужели конца не видно? Более всего Айзаку хотелось как можно быстрее бежать вдоль берега к тому месту, которое Минху определил как место встречи. Что Айзека действительно убивала, так это то, что Саддина была права. Так же, как и Лети, и Тимон. Вилла была мерзким местечком. «Скажи, что ты имела в виду, говоря на следующей?» — спросила Джеки. Ироническая улыбка скользнула по губам Химены. «Да, таких наивных молодых людей ещё поискать». Вот что значит жить на изолированном острове, сказала она, усмехнувшись. От постоянных спусков и подъемов дышала она не без труда. Это не единственная вилла, и мы не единственные люди, с которыми имела дело Клеттер. Их достаточно много между южной пустыней и лабиринтом на Аляске. Услышав про лабиринт, Фрайпано щетинился, но промолчал. На Аляске? переспросила Джеки. Но ведь именно там живет божество. Чтобы поспевать за Хименой, Айзаку приходилось почти бежать. Хименой ему нравилась, она много знала, и если б не она, их по-прежнему держали бы в стеклянной тюрьме. У него было чувство, что они нуждаются в ней, и, может быть, она нуждается в них. У него возникла идея. Химена, произнес он, а может быть, ты отправишься с нами на Аляску? Там мы встретим наших друзей и встретимся с Божеством. Он не знал, чего ожидать от Химены в качестве ответа, но она засмеялась, поставив его этим в тупик. Божество, произнесла она, не скрывая сарказма, Божество – это еще одна болезнь.